Поклянись ей хоть Гадесом, то есть Аидом, Богом Смерти и Царством Мертвых. Такая клятва считалась нерушимой. «Разве ж я не сопротивлялась? Ты, сатир!» Возмутилась Хрисатемида и ударила Петрония веером из павлиних перьев. «Тому виною был мой предшественник. Как будто ты не валялся у моих ног» чтобы надевать на их пальчики кольца. Хрисатемида невольно опустила взор на пальцах ее ног, и впрямь искрились драгоценные камни, и оба они рассмеялись. Но Вениций не слушал их препирательства. Сердце у него билось тревожно под узорчатым облачением сирийского жреца, в которое он нарядился для встречи с Лигией.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 Аполлоний, философ пифагореец из города Тианы в Малой Азии, жил в первом веке нашей эры и прославился как маг и прорицатель. Вокруг его личности сложилось множество легенд, послуживших основой для обширного романа «Жизнь Аполлония Тианского», греческого писателя III века нашей эры Флавия Филострата. Но Венеция...